Глава сорок седьмая. Свободно. С момента, как Степа уехал, я вдруг парадоксально успокоилась, словно все уже хорошо, хотя все ужасно. Что он задумал, страшно представить. За него страшно, за сына страшно. За илью может, еще и заберет, но что дальше? Куда бежать? Как с ними воевать? Но внутри меня полный штиль. Он в меня и правда что-то вкачал. Сумасшедший. Я даже чувствую аппетит, а не привычную тошноту. Хочу каперсы. В голове очень четко рисуется картинка баночки с маринованными каперсами. Сглатываю резко приливающую слюну. На самом деле я не любитель. Едва ли могу припомнить их вкус. Но мне так хочется, что я машинально встаю. И креветки. Креветки и каперсы. Очень срочно, прямо сейчас. Натягиваю джинсы и футболку. Выхожу в прихожую. Тори, выглядывает Борис, ты куда? Напряженно застывает. В магазин. Зачем? Мне нужны каперсы и... Да какая разница? Я хочу пройтись и купить себе покушать. Это плохая идея. Повернув в замке ключ, забирает его. Мы можем все заказать. Нам доставят. А чем плохая идея прогуляться? Ты же все понимаешь. Открой дверь, пожалуйста. Ты хочешь уйти? Со скрытой угрозой в голосе. Ты же знаешь, что да, хочу, но пока не могу. Ты не оставила идею вернуться к этому Альфонсу? Эх. Не видать мне каперсов. Не разуваясь, иду на кухню. Достаю маленькую баночку маринованных корнишонов. Открываю и, истекая слюной, жадно ем прямо из банки, глядя в глаза Борису. И это такой гастрономический оргазм. Со стоном облизываю с губ острый маринад. Телефон в заднем кармане тихо вздрагивает. Это Стеф. Трясущимися руками достаю прямо на глазах у Бориса. Малого забрал, через полчаса буду у тебя. В груди оглушающе пульсирует. Я свободна, свободна. Не знаю, надолго ли, но Илюшка со Степой, моему сыну, хорошо. И мне тоже. Чувствую небывалый прилив сил. Теперь осталось выйти отсюда. Я не хочу, чтобы Степа сорвался на Бориса. Что это за телефон? Не отвечая, прячу в задний карман. «Борь, можно задать тебе вопрос?» «Задай». «Пациент мертв. Сколько не реанимирует, все равно скоро все приметят признаки разложения». «В чем вопрос?» «Может, все же похороним? Не позволим любоваться окружающим на гниющий и воняющий труп наших отношений? Не станем позориться?» «Мы все наладим», — как заезженная пластинка. Мантра, в которой остался только звук и потерялся смысл. Борь, сползая по стене на корточке и сажусь перед ним. Я Державина люблю. Безумно. Больше, чем Илью? Я их обоих люблю. Мое сердце не делит. Когда мы втроем, мы счастливы. Отпусти нас с Илюшкой, и я сделаю все, чтобы он уважал тебя как отца. Нет. Придется выбрать, Тори, семья или любовник. Любимый. Что? Любимый. Хватит. Не позорься. Мне очень неприятно это слышать. Отпусти нас, пожалуйста. Ни счастья, ни покоя, ни тыла у тебя больше не будет со мной. Только от всей души ненавидящая тебя женщина за спиной. Как будешь с этим жить? Сколько протянешь? «Когда и как я тебя ударю в ответ, подставлю, кину? Не страшно?» «За что ударишь?» — опускает он взгляд. «Не я изменил тебе». «За насилие». «Выбор — это не насилие». «Это не выбор. Это шантаж. Издевательство над моим сыном. Я такое не прощу. И обязательно ударю в самое слабое место». Это отложенная публичная казнь. Каждый вечер я ложусь с мыслью, как уничтожить тебя. Каждую ночь я ее думаю. И ведь я выжду момент и уничтожу. Тебе не страшно держать рядом врага? Тебе нужен психиатр. А психиатр считает, что он нужен тебе. Тори, я не могу, понимаешь? Почему? Он подходит к окну. Складывая руки за спиной в замок. «Потому что...» «Ты зациклился. У тебя даже нет ответа. Зачем это все? Неужели ты думаешь, что я подпущу тебя? Лягу с тобой в постель, Начну создавать тебе уют И поддерживать твой статус?» «Ты от этого только выиграешь сама. Неужели ты не понимаешь?» Устала. «Выиграю что? Миллион?» «Значительно больше!» Для меня это не мотивация. А что мотивация? Давай попробуем договориться. Давай. Пожимая плечами. Что тебе нужно? Многое. Например, смех, расслабленность и счастье на лице Илюшки. Чтобы он чувствовал себя свободным от оценок и любимым просто так. Задумчиво смотрит в окно. Так не бывает. У тебя не было? Нет. И у меня не было. А у него пусть будет, Борь, лучше, чем у нас с тобой. Ты считаешь, что я плохой отец? А ты считаешь хороший? Я стараюсь не повторять ошибок своего, контролировать жизнь сына и уделять ему время, вкладывать в его будущее. Он счастлив от этого? Дети неблагодарны. Но когда вырастет, он оценит мое участие в своей жизни. Гораздо выше твоего, Тори. Я даю ему будущее. Наверное, мой отец, отобрав моего ребенка, думает точно так же, что когда-нибудь я оценю его участие. Именно, оживает он, разворачиваясь ко мне с энтузиазмом на лице. Нет, не оценю. Идите к черту со своей больной заботой. Обо мне есть кому заботиться. А, и кстати, я беременна. «Что?» «У нас со Степой будет ребенок, поэтому судиться тебе за сына придется с глубоко беременной женщиной. Я тебе гарантирую. Процесс будет максимально скандальным и публичным». Он устало закрывает глаза, трет переносицу пальцами. «Это же неправда, да?» «Правда. Мы очень хотели ребенка и на порыве чувств его зачали». Демонстративно постановая от удовольствия, ем огурец. Когда я была беременна Ильей, то тоже поглощала их банками. Какой срок? Какая разница? Он не может быть большим. Проблема еще решаема. Это не проблема. Это счастье, Борь. Как ты поставишь вопрос сейчас? Я должна выбрать между младшим и старшим? М? Давай, сформулируй этично. Порази меня. «Ты сама допустила эту ситуацию!» Тихо взрывается, губы белеют. «Борис, закопай этот труп, умоляю тебя», складываю вместе ладони. «Я сохраню твое достоинство максимально. Никаких скандалов, мирный человеческий развод и хорошие отношения после. Люди пошепчутся неделю и забудут. Или наше белье прополоскают во всех СМИ. Месяцами будут полоскать» пока не уничтожит твою столь ценную репутацию. «И твою?» «А мне плевать. Я готова быть распята во всех подробностях. Я не стыжусь Романа со Степой. Он сделал мне предложение. У нас будет замечательная полная семья с двумя детьми. Пусть обсуждают». «Отец не позволит». Если ты не будешь играть против Ильи на его стороне, он не сможет ничего сделать, ему придется принять. Против тестя я не пойду, он очень много мне дал. Сотрудничайте дальше, кто мешает? Он не станет вести со мной дела, если... Короче, решай, Борис, я беременна, я не стану выбирать между детьми. Вынудите, я подожгу себя публично, чтобы спалить вас, вот так. Поставив локти на стол, прячет в ладонях лицо. Через несколько минут поднимает равнодушный, утомленный взгляд. «Я готов воспитывать этого ребенка как своего». «Державин оценит твое одолжение». «Не говори ему». «Поздно. Он уже в курсе». «Кошмар. Жена Бориса Ильницкого беременна от массажиста. Мстительный Ильницкий отобрал у беременной женщины сына». Покупайте партнерский пакет услуг от холдинга Бориса Ильницкого. Наш сервис самый доброжелательный к семьям и женщинам с детьми. Убирайся! А ключ? Протягивает. Выбегая из кухни, останавливаясь в дверях. Борь поднимает голову. Я желаю тебе любви и счастья. Прихватив сумку с документами, паря над землей, счастливая, вылетаю на улицу. И пока спешу к выходу, вижу через невысокий заборчик, как притормаживает машина Стефа. Он выходит, спеша навстречу ко мне. Но что-то не так. Сосредотачиваюсь, сирена. Из-за поворота вылетают две машины полиции. Мы оба замедляем шаг, поворачиваясь на резкие звуки. Следом за полицейскими машина отца. Окружая Степу кольцом, машины резко тормозят. Быстро бегу к нему, но его уже заваливают на капот, свернув руки.